Глава 22. Мистер Каркер старший управляет конторой. Приказчик Каркер сидит за письменным столом, ровный и гладкий, как всегда. Распечатывает письма, читает, делает отметки и рассылает резолюции в департаменты конторы для приведения в исполнение. Писем целые груды, и у мистера Каркера много дела. Он раскладывает их в разные пачки, берет одни, бросает другие, читает, перечитывает, хмурит брови, закусывает губы, снова вникает в содержание, стараясь постигнуть настоящий смысл каждой фразы, каждого слова. Словом, мистер Каркер в этом положении очень похож на картежного игрока, и всякий, посмотрев на него, занятого таким образом, непременно пришел бы к этому странному сравнению. Он ведет игру обдуманно и осторожно, подмечая все слабые и сильные стороны своих противников. Он знает все ходы, предвидит все последствия, рассчитывает все случайности, пользуется всякой ошибкой и никогда не ошибается сам. Письма были на разных языках, но мистер Каркер прочитывает все. Если бы в конторе Домби и сына нашлась бумага, которой он не может прочитать, Это бы значило, что в колоде недостает одной карты. Он пожирает рукопись глазами и быстро делает соображение, объясняя одно письмо другим и переходя к отдаленным следствиям от ближайших оснований как искусный игрок, который с первого хода совершенно постиг метод своего противника. И сидит он один за этой игрой, освещенной солнцем, которая бросает на него косвенные лучи через потолочное окно. Хотя в инстинкте кошачьей или тигровой породы не открыто ничего, обличающего умение играть в карты, за всем тем мистер Каркер, греющийся таким образом на солнце за своим столом, с ног до головы похож был на кошку. Его волосы и бакенбарды, бесцветные всегда и особенно теперь, когда на них падал яркий солнечный луч, имели удивительное сходство с тигровой шерстью. А судя по его длинным ногтям, тщательно срезанным и заостренным, масляному языку, острым зубам, плутовским глазам, лукавым движением, можно было причислить его прямо и решительно к породе домашних кошек. При врожденном отвращении к малейшему пятнышку он вглядывался по временам в пылинки, освещенные в воздухе лучом света, тщательно сметал их с рукава или манишки и, терпеливо заседая за своей работой, казалось, каждую минуту готов был броситься за мышью если бы вдруг она мелькнула в каком-нибудь углу. Наконец, все письма разобраны и рассортированы, кроме одного особенно важного, которое он отложил в сторону. Заперев секретные бумаги в ящик, мистер Каркер позвонил, и на этот призыв явился его брат. «Разве я тебя спрашивал?» Рассыльный вышел, а после него моя очередь. «Твоя очередь!» — бормотал приказчик. «Это мне очень приятно, особенно теперь!» Он с презрением отвернулся от брата. «Мне бы не хотелось беспокоить тебя, Джеймс», — робко проговорил Каркер-младший. «Но...» «Ты хочешь сказать что-нибудь? Я знал это, но...» Не изменяя положение, не поднимая глаз на брата, мистер Каркер продолжал вертеть бумагу в руках. «Что ж ты не говоришь?» — повторил он резко. «Меня очень беспокоит участь бедной Гарриетт». — Это еще что? Я не знаю никакой Гарриет. Бедняжка очень изменилась, и ее здоровье ослабело. Она изменилась давным-давно, и мне нет надобности о ней говорить. — Если бы ты согласился меня выслушать... — К чему мне тебя слушать, брат мой Джон? — возразил приказчик, делая особое ударение на последних словах, произнесенных саркастическим тоном. Гарриет Каркер, говорю тебе, давным-давно сделала выбор между двумя братьями, и раскаиваться теперь было бы поздно. Она и не раскаивается. Ты не хочешь понять меня, брат. Малейший намек на что-нибудь в этом роде был бы с моей стороны черной неблагодарностью. Поверь, джеймс ее самопожертвование столько же огорчает меня, как и тебя. Как и меня? То есть я столько же огорчен ее выбором, сколько ты сердит на него. Сердит? или сколько ты им недоволен, прибери сам приличное выражение. Ты понимаешь мою мысль и знаешь, что я не имею намерения обижать тебя. — Все твои поступки — обида для меня! — возразил приказчик, бросив на него гневный взгляд, за которым тотчас же последовала язвительная улыбка. — Не угодно ли вам унести эти бумаги? Я занят! Вежливый тон еще сильнее выражал скрытую злость. Младший брат, опустив голову, вышел из комнаты, но на пороге остановился опять. «Когда Гэрриет, — сказал он, — упрашивала тебя за меня при первом обнаружении твоего справедливого негодования, когда она покинула тебя, Джеймс, чтобы следовать за своим погибшим братом, у которого во всем свете не оставалось никого, кроме ее, она была молода и прекрасна. Если бы ты согласился взглянуть на нее теперь, я почти уверен, она пробудила бы в тебе удивление» и сострадание». Приказчик опустил голову и оскалил зубы. «В те дни?» — продолжал брат. «Мы оба думали, что она, молодая и прекрасная, выйдет замуж и будет счастлива. Ой, если бы ты знал, с каким самоотвержением отказалась она от этих надежд! С какой твердостью пошла она по избранному пути, никогда не оглядываясь назад! Брат, ты не можешь сказать, что ее имя чуждо для твоего слуха!» «Вот как?» «Это замечательно! Ты меня изумляешь!» «Могу я продолжать?» — коротко спросил Джон Каркер. «Сделай одолжение!» — отвечал брат с язвительной улыбкой. «А впрочем, не лучше ли тебе идти своей дорогой?» Джон Каркер вздохнул и тихонько поплелся к дверям. Голос брата остановил его на пороге. «Если она, как ты говоришь, твердо идет по пути ею избранному...» «Скажи ей, что я с такой же твердостью иду по своей дороге. Скажи ей, что решения мои неизменны, и моя грудь, твердая как мрамор, не способна оборачиваться назад». «Я ничего ей не скажу. Мы никогда не говорим о тебе. Только раз в год, в день твоего рождения, Гэрид вспоминает твое имя и желает тебе счастья. Больше никогда мы не говорим о тебе». В таком случае потрудись с этими словами обратиться к себе самому. И пусть они будут для тебя уроком, что я менее всего расположен толковать с тобой о предмете, который до меня не касается. Заметь это хорошенько. Однажды, навсегда. Я не знаю никакой Гэрриет Каркер. Такой женщины нет на свете. У тебя есть сестра, и ты можешь любоваться ею сколько хочешь. У меня не было и нет сестры. Сказав это, мистер Каркер с язвительной улыбкой указал на двери и отвернулся. По выходе брата он взял письмо, лежавшее на конторке, сломал печать и с величайшим вниманием принялся за чтение. Письмо было от мистера Домби из Леммингтона. Мистер Каркер, быстро пробежавший все другие бумаги, читал теперь с большой медленностью, останавливаясь на каждой фразе, взвешивая каждое слово. Мистер Домби писал, между прочим. «Путешествие сверх ожидания доставило мне много наслаждений». Я не расположен назначать срока для своего возвращения. Было бы не дурно, Каркер, если бы вы потрудились сами приехать в Лемингтон и лично известить меня о ходе наших дел». Особенно замечателен был постскрипт. Забыл сказать о молодом Гее. «Если сын и наследник не отправился и стоит еще в доках, назначьте в Барбадос другого мальчика, а Гея удержите в лондонской конторе». Я еще не решился, что из него сделать. «Как это жаль!» — сказал мистер Каркер, раскаливая зубы и еще раз перечитывая постскрипт. «Летит теперь далеко племянник дяди Соля. Летит на всех парусах!» — как выразился мой приятель капитан Кутль. «Право, очень жаль!» Он положил письмо в конверт и постукивал им по столу, повертывая его на все стороны. Было ясно. Мистер Домби задал многосложную работу для его мозга. В эту минуту постучался в дверь рассыльный и, войдя на цыпочках, перегибался на каждом шагу, как будто низкие поклоны были наслаждением его жизни. Подойдя к столу, мистер Перч с благоговением подал своему повелителю несколько бумаг. «Прикажете сказать, сэр, что вы заняты?» — спросил мистер Перч, потирая руками, и склонив голову набок как человек, хорошо понимавший, какой грубостью было бы держаться прямо в присутствии такой знатной особы. «Кто меня спрашивает?» Пожалуй, что никто, сэр. Или, то есть, почти все равно, что никто. Приходил старик Гильз, инструментальный мастер, с уплатой долга. Да я уж сказал, что ваша милость ужасно заняты А еще был кто-нибудь? Нет, сэр, еще никого не было. Тот парнишка, что приходил вчера и на прошлой неделе почти каждый день, шляется и теперь около дома. Да ведь нельзя же докладывать вашей милости о всякой сволочи. Какой-то бездомный прощелыга государь свистит, себе догоняет воробьев. — Вы не знаете, что ему нужно? — Да, говорит, сэр, что у него нет места, ваша милость. Говорит, не пристроит ли его на доке. Рыбу, говорит, умею ловить, но да ведь... Здесь мистер Перч сомнительно покачал головой и кашлянул из-под руки. — Кто же он такой? — Бездомный прощелыга как я осмелился докладывать вашей милости. Шляется без куска хлеба. — Да только видите ли, сэр... Прибавил мистер Перч, толкнув коленом дверь, чтобы увериться, хорошо ли она заперта. Нахал этот говорит, что мать его была кормилицей нашего молодого джентльмена. Вот он и надеется, что авось, дескать, как-нибудь... Народ грубый. Нет, это не по-нашему. Миссис Перч выкормила для мистера Домби девочку на славу. А небось, заикался ли я, что вот где жена моя была кормилицей, определите меня в доке. Мистер Каркер оскалил зубы как акула и, казалось, о чем-то размышлял. — Как же прикажете, сэр? продолжал мистер Перч после короткой паузы. «Не сказать ли этому сорванцу, что его притянут в суд, если он станет надоедать? Оно бы, пожалуй, я пригрозил ему переломать бока. Да вот только наживешь хлопот за телесный страх, а у меня и без того голова идет кругом по поводу теперешнего положения моей жены. Суд — бедовое дело. Струхнешь, и как раз подпишешь присягу». Примечание. «Buddly fear». То есть мистер Перч боится, как бы обиженный не пожаловался на него в суде. В таком случае, по английским законам, ему, как обидчику, следовало бы явиться в суд и дать подписку за денежным поручительством двух особ, что он, обидчик, не выполнит своей угрозы и вперед клятвенно обязывается наблюдать общественную тишину. He will be bound to keep the peace. Примечание переводчика. «Приведите сюда этого сорванца! Я хочу его видеть!» Вскоре за дверьми послышался стук тяжелых сапог и пронзительный голос мистера Перча который говорил «Тише, тише!» В комнату вслед за рассыльным вошел дюжий парень лет 15 с красными круглыми щеками, с круглым и гладким лбом, с круглыми черными глазами, с круглым туловищем и в довершение общей круглоты, имея круглую шляпу в руках с оторванными полями. По мановению мистера Каркера перч немедленно удалился, едва успев представить неуклюжего просителя. Оставшись с ним с глазу на глаз, Мистер Каркер, без всяких предварительных объяснений, схватил его за горло и начал душить без милосердия. Ошеломленный мальчишка думал, что наступил его последний час. Вытаращив глаза на своего палача с белыми зубами и на конторские стены, он старался перед последним издыханием разгадать, за что предают его лютой казни. Мало-помалу он опомнился и хриплым голосом закричал. «Да оставьте же меня! Что я вам сделал?» «Тебя оставить, мерзавец? Вот я тебе дам! Я задушу тебя каналью!» «За что же?» — связался с бедным парнем. «Я никого не трогал! Душить? Так души равного тебе, а не меня! Вот нашел!» Но эти слова замерли в притиснутом горле, и озадаченный мальчик, потеряв всякое мужество, залился горькими слезами. «Что же я вам сделал?» — пробормотал котел, он же и роб. Он же и точильщик. Он же и Тудаль, старший сын миссис Ричардс. «Мошенник!» Вскричал мистер Каркер, медленно высвободив жертву из когтей и останавливаясь перед камином в своей обыкновенной позе. «Зачем ты слоняешься здесь каждый день?» «Я искал работы, сэр!» всхлипывал Роб, вытирая слезы кулаком и приставив другую руку к горлу. «У меня не было дурного умысла!» Я никогда не приду сюда!» «Ты лжешь, мерзавец, что искал работы! Разве ты не первый бродяга в целом Лондоне, негодный Каин?» На такое обвинение грешный Тудаль не нашелся, что отвечать. Он со страхом и трепетом смотрел на строгого джентльмена, как будто взор мистера Каркера оцепенил его. «Разве ты не вор?» — спросил мистер Каркер, запустив руки в карманы фрака. Нет, сэр. — отвечал Роб умоляющим тоном. — Ты вор, говорю тебе! — Ей-ей же нет! Провались я сквозь землю, если что-нибудь украл! Я только ловил птиц, и больше ничего, сэр! Птицы певчие, говорят, невинная компания! А вот до чего она доводит! — заключил молодой Тудаль в свежем припадке раскаяния. Птичья компания довела его до оборванной куртки, засаленного нагрудника и да и стасканного синего галстука и до шляпы без полей. «В десять месяцев я не заглянул домой и двадцати раз, как начал тереться около птиц! Да и как показаться дома, когда всякий указывает на меня пальцем? Лучше право утопиться или наложить на себя руки!» — вопил отчаянный котел, пачкая глаза грязным рукавом. В припадке откровенности бедный парень готов был разболтать все. Лишь бы избавиться от мучений, которыми, казалось, угрожали ему острые зубы мистера Каркера. «Да ты, я вижу, удалая голова, любезный!» Сказал мистер Каркер, качая головой. «Скажите, сэр, горемычная голова!» Возразил злосчастный котел, всхлипывая опять и пачкая глаза грязным рукавом. «Белый свет уж давно мне опостылил! Все беды начались с тех пор, как я принялся отлынивать! А посудите, сэр, разве я мог не отлынивать?» «А что?» «Отлынивать, сударь, от школы». «То есть ты говорил, что идёшь в школу, а между тем не ходил?» «Точно так, сэр. Это и есть отлынивать», — отвечал взволнованный эксточильщик. «За мной гонялись по улицам, как за зверем, когда я туда шёл. А там каждый день молотили меня, как в ступе. Я и начал отлынивать». «Ты говоришь, что у тебя нет места?» — спросил мистер Каркер, снова схватив его за горло и вперев в него тигровые глаза. — Так, что ли? — Так, сэр, я бы век был благодарен вам! Мистер Каркер толкнул его в угол и позвонил. Котел без малейшего сопротивления встал, как вкопанный в отведенном месте. Явился рассыльный. — Позвать сюда мистера Гильса! Мистер Перч поклонился и вышел, не выразив ни одним знаком изумления насчет засады, поставленной в углу. Через минуту явился дядя Соль. «Прошу садиться, мистер Гильс», — сказал Каркер, улыбаясь. «Как вы поживаете? Надеюсь, вы по-прежнему наслаждаетесь добрым здоровьем». «Благодарю вас, сэр», — отвечал дядя Соль, вынув из кармана и вручая приказчику несколько банковых ассигнаций. «У стариков известное здоровье» здесь ровно 25 фунтов вы аккуратно и точным мистер гельс как один из ваших хронометров», сказал приказчик вписывая в книгу полученные деньги счет верный а сынние и наследники ничего не слышно сэр спросил дядя соль дрожащим голосом кажется с ним еще не встретился ни один корабль еще не встретился повторил приказчик Были сильные бури, мистер Гильз, его, видно, куда-нибудь снесло. «Однако ж, даст бог, он не погиб!» — сказал старик. «Даст бог, не погиб!» — подтвердил мистер Каркер таким голосом, который привел в трепет молодого Тудля. «А что, мистер Гильз, вам очень жаль вашего племянника!» Дядя Соль махнул рукою и вздохнул. «По моему мнению, мистер Гильз...» «Вам бы не мешало иметь при себе какого-нибудь молодого человека!» Продолжал Каркер, пристально всматриваясь в лицо инструментального мастера. «И у меня на виду молодец, очень годный для вашего магазина. Вы бы даже одолжили меня, приняв его к себе!» «Разумеется!» — прибавил он с живостью, предупреждая возражение старика. «Делать у вас почти нечего, я знаю. Но вы можете заставлять его чистить инструменты, выметать комнату и, пожалуй, носить воду. Вот этот молодец!» Соломон спустил на глаза очки и увидел в углу молодого тудля, стоявшего на цыпочках. Его грудь волновалась от сильных потрясений, пот лил градом с грязного лба, его глаза неподвижно были обращены на мистера Каркера. — Так угодно ли вам, мистер Гиль, сдать угол этому мальчугану? Старик Соль, вовсе не имевший причин приходить в восторг от неожиданного предложения, отвечал, однако же, что он очень рад оказать эту ничтожную услугу мистеру Каркеру и что он с удовольствием примет кого угодно под кровь деревянного мичмана. Желание главного приказчика конторы Домби и сына было для него законом. При этих словах мистер Каркер обнаружил не только зубы, но и десны, чего Тудаль затрепетал всем телом. Затем он встал и дружески пожал руку мистеру Гильсу. Очень, — Очень-очень вам благодарен, мистер Гильс. Только мне надо наперед самому хорошенько разузнать этого мальчугана и решить, что из него выйдет. «Родители его я знаю. Это припочтенные люди. Сейчас я к ним заеду и расспрошу все, что нужно насчет вашего жильца, и потом уже отправлю его к вам. Я ничего не делаю наобум, почтеннейший мистер Гильс. И принимая теперь участие в молодом человеке, заранее прошу вас подробно сообщать мне, как он станет себя вести. Прощайте, мистер Гильс». Прощальная улыбка главного приказчика привела в совершенное расстройство доброго старика. И на возвратном пути к деревянному мичману ему замерещились сверкающие молнии, утопающие корабли и отчаянный вопль погибающего племянника, с которым уж видно не распить старой бутылки. Да сгинь она, проклятая! До нее ли теперь? — Что, любезный? — сказал мистер Каркер, положив руку на плечо Тудля и выведя его на середину комнаты. — Слышал ты, что я говорил? — Слышал, сэр. «Ты понимаешь, что хитрить со мной трудновато?» Роб очень хорошо понимал это. «Лучше броситься в воду, чем обмануть меня». Роб был именно этого мнения. «Так слушай же. Если теперь ты что-нибудь соврал, убирайся отсюда и не попадайся мне на глаза. А если нет, к вечеру дожидайся меня возле дома своей матери. В пять часов я проеду верхом, и ты меня увидишь». Продиктуй, где живет твоя мать. Роб тихонько проговорил адрес, и мистер Каркер записал. Затем приказчик указал на дверь, и Роб, не спускавший глаза со своего патрона, немедленно исчез. Много в этот день было занятий у мистера Каркера, и многие имели случай любоваться на его зубы. Белые, как снег, они блистали теперь с особенной яростью и в конторе, и на дворе, и на улице, и на бирже. В пять часов он сел на гнедого коня и поехал в Чипсайд. Под вечер скорая езда по улицам шумного и многолюдного Лондона вообще довольно неудобна. И мистер Каркер, не имевший причин торопиться, пробирался очень медленно между фурами, телегами и каретами, тщательно избегая грязных мест, чтобы не запачкать коня и своих сапог. Глазея на проходящих, он вдруг наткнулся на круглоголового роба, который впился в него глазами и, подтянув жгутом из носового платка грязную куртку, изъявлял отчаянную готовность следовать за ним на край света, каким бы шагом он ни поехал. Эта готовность, бесспорно лестная, но не совсем обыкновенная, обратила на себя внимание проходящих. И мистер Каркер счел более удобным направить путь по глухим переулкам, где он попробовал поехать рысцой. Роб сделал то же самое. По мере того, как мистер Каркер прибавлял ходу, колченогий роб шире и шире раздвигал ноги. И когда, наконец, мистер Каркер для опыта поскакал в галоп молодой Тудль отчаянно замахал руками, храбро прочищая дорогу между гулявшими джентльменами и ни на шаг не отставая от своего патрона. Уверившись этим невинным способом в неоспоримой власти, приобретенной над новым клиентом, мистер Каркер поехал обыкновенным шагом к жилищу мистера Тудля. Здесь Роб побежал вперед, чтобы указывать дорогу. И когда, наконец, они достигли строений железной дороги, заменивших сады с такса, мистер Каркер передал коня какому-то ротозею и высвободил ногу из стремени, которая теперь почтительно поддерживал быстроногий Тудаль. «Пойдем, любезный», — сказал мистер Каркер, опираясь на его плечо. Блудный сын, очевидно, с крайним смятением приближался к родительскому крову. И если бы не мистер Каркер, поминутно толкавший его вперед. Супруги кочегара не видать бы в тот день своего первенца. Принужденный отворить дверь, котел шмыгнул в комнату и мигом очутился среди братьев и сестер, возившихся около чайного стола. При виде заблудшего детища, приведенного чужим человеком, бедная Полли побледнела, затряслась и чуть не выронила из рук младенца. «Братья и сестры подняли ужасный вой», и к этому хору невольно присоединился сам котел, совсем растерявшийся и позабывший о присутствии могущественного патрона. Нисколько не сомневаясь, что чужой человек был сам палач или товарищ палача, братья и сестры завизжали немилосердным образом, между тем, как младшие члены семейства не способны удержать порывов лютой скорби, кучками побросались на пол, подняли ноги вверх и заголосили, как запуганные птицы. Наконец, бедная мать, преодолевая испуг, от которого дрожала, как в лихорадке, проговорила трепещущим голосом. «Ах, Роб, бедное дитя, что ты наделал?» «Ничего, матушка!» — завопил Роб. «Право ничего спросить этого господина!» «Не беспокойтесь, сударыня!» — сказал мистер Каркер. «Я намерен сделать ему добро!» При этом известие Полли, еще не плакавшая, зарыдала изо -за всей мочи. А старшие тудли, приготовившиеся выручать брата открытой силой, разжали кулаки. Младшие члены уцепились за платье матери и робко поглядывали на заблудшего брата и неизвестного благотворителя. Все благословляли джентльмена с прекрасными зубами, чувствовавшего потребность к благодеяниям. — Так этот молодец! — сказал мистер Каркер, слегка кивая головой. — Ваш сын, сударыня! — «Да, сэр!» — провопила Полли, делая книгсен. «Да!» «И дурной сын, не правда ли?» «О, нет, сэр! Для меня он не был дурным! Он немножко одичал, сэр, и связался с негодными шалунами, но теперь, я надеюсь, он опомнился и возвратился на истинный путь!» Мистер Каркер взглянул на Полли, на чистую комнату, на чистых детей и, казалось, хотел объяснить цель своего посещения. «Вашего мужа, как я вижу, нет дома?» — спросил он. «Нет, сударь, он теперь на железной дороге». Блудный сын, казалось, с некоторой отрадой услышал об отсутствии отца. Почти во все время он не мог оторвать глаз от лица своего патрона и только изредка украдкой бросал горестный взгляд на мать. «В таком случае...» — продолжал Каркер. «Мне вам должно объяснить, как я наткнулся на вашего молодца и что намерен для него сделать». Но прежде вы должны узнать, с кем имеете дело. Все эти объяснения мистер Каркер представил по-своему. Когда ему возвестили, — говорил он, — что какой-то негодяй беспрестанно слоняется вокруг конторских заведений Домби и Сына, его первую мыслью было позвать констебля, который, разумеется, поступил бы с бродягой по всей строгости законов. Но потом мистер Каркер одумался, и, приняв в расчет молодость шалуна, его раскаяние и огорчение семейства, решился по возможности сделать для него доброе дело. Хотя, нет сомнения, такой поступок с его стороны слишком опрометчив. Ну уж так и быть. Он всю ответственность берет на себя. Само собой, разумеется, прежние отношения миссис Тудель к дому мистера Домби, равно как и сам мистер Домби, не имеют никакого влияния на это распоряжение, которое исключительно принадлежит ему, главному приказчику и управителю всех дел богатой фирмы. После этого и без прямых объяснений становилось совершенно ясным, что он, мистер Каркер, вправе ожидать за бескорыстное благодеяние совершенной преданности и безграничного повиновения со стороны роба. Полли чуть не бросилась на колени перед ангелом-спасителем, неспосланным милосердным небом. Бедная мать, по целым неделям не смыкавшая глаз в отсутствии развратного сына, теперь не помнила себя от радости. И острозубый Каркер, был в ее глазах всемогущим гением добра. Когда он собирался идти, Полли напутствовало его молитвами и благословениями. Лучшая благодарность со стороны матери. И будь мистер Каркер истинным благодетелем, он бы почувствовал, с каким избытком наградили его за доброе дело. Когда главный приказчик пробрался через толпу детей по направлению к дверям, Роб бросился в объятия матери и, задыхаясь от слез, заговорил. «Буду стараться, матушка, изо всех сил!» «О да, мой милый, я уверена, ты исправишься и успокоишь нас», — говорила Полли, целуя сына. «Но ты еще забежишь ко мне, когда проводишь этого джентльмена». «Не знаю, матушка», — отвечал Роб с некоторым сомнением, потупив глаза. «А когда воротится отец?» «Не раньше, как в два часа по полуночи». «Непременно приду, милая маменька, непременно». И с этими словами он бросился из комнаты между братьев и сестер, повторяя еще, что непременно придет. Каркер слышал все. — А что? — спросил он. — Разве у тебя дурной отец? — Нет, сэр, — отвечал Роб, изумленный вопросом. — Батюшка очень добр и милостив. — чего же ты не хочешь его видеть? — О, между матерью и отцом, сэр, большая разница. Большая разница. Проговорил Роб после минутного размышления. «Батюшка при всем желании не вдруг поверит, что я обратился на истинный путь, а мать всегда верит добрым намерениям. Таково, по крайней мере, сердце у моей матери». Мистер Каркер оскалил зубы, но не сказал ни слова, пока не взгромоздился в седло. Отпустив человека, караулившего лошадь, он еще раз вперил глаза в тревожное и внимательное лицо молодого Тудля. Завтра поутру ты явишься в контору, и тебе покажут, где живет джентльмен, к которому нужно поступить. Ты слышал, что я с ним говорил? Слышал, сэр. Я принимаю большое участие в этом старичке, и, поступив к нему, ты станешь служить мне. Понимаешь? Ну да вижу, что понимаешь. Мне нужно знать все подробности об этом старичке, и ты станешь доносить, что он делает, с кем знакомиться, кто у него бывает. Я хочу быть всегда для него полезным. «Понимаешь?» «Понимаю, сэр», — отвечал Роб, кивая головой. «Мне очень приятно будет узнать, что у него есть друзья, внимательные к нему по-прежнему, и которые его не оставляют. Старик теперь один одинеханик, бедняжка. Хорошо еще, что друзья его любят и помнят его племянника. Может быть, ты увидишь молодую леди, которая по временам навещает старика? Доноси мне о ней все, что узнаешь. Это особенно нужно». «Я и в ней принимаю большое участие, понимаешь?» «Понимаю, сэр». «Так уж заодно пойми и то, что кроме меня ты никому в свете не должен говорить об этих вещах». «Никому в свете, сэр», — отвечал Роб. «Даже не матери, ни отцу», — продолжал Каркер, делая выразительный жест. «Я тебя испытаю и буду знать о тебе всю подноготную. Помни это». И после этой угрозы довершенный строгим взглядом. Мистер Каркер повернул коня и поехал легкой рысцой. Его паж к великому изумлению праздных зрителей, опять побежал за ним, расталкивая толпу. Мистер Каркер приказал ему удалиться и, повертываясь на седле, самодовольно наблюдал, как тот, покорный его повелением, побрел домой. Любопытно было видеть, как Роб, как бы пригвожденный какой-то магнетической силой, Постоянно озирался назад, не обращая внимания на толчки и колотушки, щедро сыпавшиеся на него от прохожих. Его ум, очевидно занятый одной мыслью, потерял способность соображать. Главный приказчик, постоянно улыбаясь, поехал шагом с видом человека, окончившего к совершенному удовольствию свои дневные дела. Проезжая по улицам, он от полноты душевного наслаждения замурлыкал даже какую-то арию. И как не замурлыкать. Он был рад. В этом положении мистер Каркер имел поразительное сходство с кошкой, пригревшейся у печки. Свернувшись в клубок у ног хозяйки, она готова сделать прыжок, завилять хвостом, царапнуть или приласкаться, смотря по обстоятельствам. Так же, как и кошка, мистер Каркер сторожил добычу. Какая же птица, запертая в клетку, разлакомила его масляные глаза? «Молоденькая леди», — думал мистер Каркер. «Когда я видел ее последний раз, была еще ребенком. Как теперь, смотрю на ее черные волосы, черные глаза, доброе лицо. Да, прихорошенькая леди». Проникнутый с ног до головы самым сладостным восторгом, мистер Каркер въехал, наконец, в тенистую улицу, где стоял дом мистера Домби. Занятый приятными мечтами, он почти не замечал, куда завез его добрый конь. Но вдруг... Бросив взгляд на высокую перспективу домов, он быстро остановил лошадь, и на лице его обнаружились явные признаки изумления. Это было в нескольких шагах от запустелых хором Домби и сына. Чтобы объяснить, зачем мистер Каркер остановил коня и чему внезапно удивился, необходимо сделать маленькое отступление. Мистер тутц вырвавшись из теплицы доктора Блимбера, Принялся с великим тщанием изучать трудную науку жизни и уже вступил во владение значительной частью земных благ, которых, как говаривал он мистеру Фидеру в последний семестр, не могли оттягать у него бессовестные опекуны. Былая благородным рвением отличиться на блистательном поприще, мистер Тутс великолепно омебилировал длинную анфиладу комнат, устроил в кабинете фантастический диван и развесил в другой комнате портреты знаменитых коней, выигравших скаковые призы. В этом очаровательном жилище Туц посвятил себя изучению разных искусств, украшающих и облагораживающих человеческую жизнь. Его главным наставником и просветителем сделался очень интересный джентльмен, известный в трактире Черного Ворона под именем Лапчатого Гуся. Этот искусный боксер, носивший в жаркую погоду косматый белый сюртук, колотил мистера Туца по голове три раза в неделю, получая за каждый визит 10 шиллингов и 6 пенсов. Лапчатый гусь, сей Аполлон в пантеоне мистера Туца, отрекомендовал ему трактирного маркера для уроков на бильярде, лейб-гвардейца для уроков фехтования, берейтера для верховой езды, корнвалийского джентльмена для гимнастических упражнений и еще двух приятелей, знакомых с общим ходом изящных искусств. Под их главным надзором эстетические наклонности мистера Туца в короткое время достигли высокой степени совершенства. При всем том, новая жизнь, полная деятельности, не совсем удовлетворяла мистера Тутца. И он, несмотря на всегдашнее присутствие джентльменов, чувствовал какую-то пустоту в своих блестящих апартаментах. По временам находила на него хандра, которую не мог разогнать и лапчатый гусь. В минуты душевной невзгоды мистер Тутц по обыкновению направлял шаги к дому мистера Домби и оставлял визитные карточки. Такие прогулки он предпочитал даже упражнениям в изящных искусствах, Великолепно одетый и блистательно причесанный, мистер Тутс в урочные часы являлся перед дверями приемной залы в доме мистера Домби. «Доброго утра, почтеннейший!» — говорил он выходившему слуге. «Для мистера Домби». Здесь вручалась одна карточка. «Для мисс Домби». Слуга принимал другую. Потом мистер Тутс показывал вид, что уходит, но лакей уже знал, что не уйдет. «Да, кстати!» — говорил мистер Тутс как будто внезапная мысль озаряла его. «Молодая женщина дома?» «Кажется, дома, а, впрочем, не знаю». По обыкновению отвечал слуга и тут же звонил в колокольчик, проведенный в одну из верхних комнат. Являлась мисс Сниппер, а лакей уходил. «Здравствуйте, как ваше здоровье?» — говорил мистер тутц ухмыляясь и краснея. «Очень хорошо», — отвечала Сусанна. «Покорно благодарю». «А что диоген?» — спрашивал потом мистер Тутс. — Ничего, славный пес. Мисс флоренса любит его все больше и больше. Здесь мистер Тутс принимался хохотать и ждал еще каких-то известий от Сусанны. — Мисс флоренса здорово прибавляла Сусанна. — О, это ничего, благодарю вас, — неизменно отвечал мистер Тутс и вслед за тем, расшаркиваясь, уходил. — Ясно. В душе мистера Тутса таилась мысль известного рода. И он дошел окольными путями до вопроса, нельзя ли овладеть рукою флоренции Тогда, нет сомнений, он был бы счастливейшим из смертных. Эта мысль уже ни на минуту не выходила из его головы. Сердце мистера Тутца получило глубокую рану, и он был влюблен до неистовства. Однажды Тутц сделал отчаянное покушение написать Флоренци окрастих и всю ночь просидел для этой цели за письменным столом кусая ногти и взъерошивая волосы для возбуждения поэтического вдохновения но увы рифмы никак ему не удавались и после неимоверных усилий он смог только написать фортуна и злою удрученный люблю дальше ничего не придумал мистер тутз и оставленные шесть строчек остались при заглавных буквах Видя очень ясно, что визитные карточки, оставляемые ежедневно, не подвигают дело вперед, мистер Тутс долго размышлял о более надежных средствах обратить на себя внимание мисс Домби. И убедился, наконец, в неизбежной необходимости приобрести наперед благосклонность мисс Сусанны, которая, нет сомнения, может успешно содействовать его планам. Как же взяться за это дело? Не совсем полагаясь на собственную опытность, мистер Тутс решился стороной прибегнуть к совету лапчатого гуся. И заговорив с ним о разных разностях, мимоходом намекнул, что один приятель из Йоркшира написал к нему мистеру тутцу о своем затруднительном положении в такой-то вот любовной истории. Лапчатый гусь отвечал, что по его мнению на этот счет «Бери грудью, тереби, ломи, приступай, и дело в шляпе!» Этот аллегорический совет мистер тутц растолковал таким образом, что ему на другой же день надо непременно поцеловать мисс Сниппер. С этой благою целью Мистер Тутс, облегшись на другой день во всеоружие Борджес и компании, отправился к дому мистера Домби. Но мужество постепенно оставляло его по мере приближения к месту действия. Так что, подойдя к воротам в три часа, он решился войти не прежде, как в 6 Все шло обыкновенно порядком до той минуты, когда Сусанна сказала, что мисс Домби здорова, и когда мистер тутц ответил, что это ничего. Но вместо того, чтобы улететь домой на подобие ракеты, как бывало прежде, Мистер Туц, сделав это замечание, остановился и оскалил зубы. «Может быть, сэр, вам угодно взойти наверх?» — сказала Сусанна. «Да, я думаю». Но вместо того, чтобы идти наверх, смелый джентльмен притворил дверь и, сделав неуклюжий прыжок, обнял прелестную деву и влепил ей самый звонкий поцелуй. «Отвяжись, или я тебе выцарапаю глаза!» — закричала Сусанна. «Еще раз!» — воскликнул мистер Туц. «Отвяжись, говорю тебе, и этот блаженный туда же! Кто после этого не станет волочиться? Отвяжись!» Сусанна едва удерживалась от смеха, произнося эти слова, и вовсе не думала сердиться. Но Диоген, карауливший на лестнице, счел это обстоятельство очень важным и, догадываясь по толкотне и шороху ног о завязавшейся битве, бросился на выручку хозяйки и в мгновение ока овладел ногою дерзкого неприятеля. Сусанна с визгом и смехом, отворив дверь, побежала наверх. А храбрый Туц, спотыкаясь, вышел на улицу вместе с Диогеном, который никак не хотел расстаться с ногою, как будто Борджис и компания были повара, изготовившие для него праздничный пир из панталон мистера Туца. Отбитый неприятелем, он перевернулся в пыли и с новым остервенением бросился на лакомое блюдо. Мистер Каркер сделался нечаянным свидетелем всей этой сумятицы происходивший перед пышным домом мистера Домби. Он сдержал коня и наблюдал, чем кончится любопытная история. Наконец, диагена отозвали домой и заперли дверь. Мистер Тутс прислонился к ближайшей стене и перевязал драгоценным шелковым платком изорванную ногу. Каркер с любезной улыбкой подъехал к пораженному неприятелю. — Прошу извинить, сэр, — сказал Каркер. — Надеюсь, вы не ранены? о нет ничего отвечал туц подымая раскрасневшееся лицо покорно благодарю но если собачьи зубы врезались в тело покорно благодарю сэр все благополучно ничего я имею удовольствие быть знакомым с мистером домби заметил каркер неужели воскликнул туц покраснев до ушей и надеюсь продолжал мистер каркер сняв шляпу — За отсутствием его вы позволите мне извиниться и пожалеть о случившейся неприятности. Мистер тутц несказанно обрадовался случаю познакомиться с приятелем мистера Домби и, раскланиваясь очень вежливо, поспешил вынуть карточку и вручил свой адрес мистеру Каркеру, который взамен подал ему свой. С этим они расстались. Мистер Каркер тихим шагом поехал возле дома и пристально смотрел на окна, стараясь разглядеть через гордины задумчивое лицо, обращенное в эту минуту на розовых детей в противоположном доме. Диоген в эту же минуту вскарабкался на окно и, выпучив глаза на проезжающего всадника, залаял немилосердно, как будто хотел изорвать его в клочки, выпрыгнув на улицу с третьего этажа. «Хорошо, Диоген, хорошо. Защищай свою госпожу. Голова твоя всклокочена». Глаза сверкают, зубы наострились. Браво, чуткий пёс! Ваф-ваф-ваф! Гав-гав-гав!